Сначала опережал Лейв, но потом начался более трудный участок и вперед, вернее вверх, вырвался Гагара. На Дракарах наверняка уже делали ставки, кто придет первым. Первым наверху оказался Гагара, опередив соперника где-то на полминуты. Минут пять они оставались наверху, потом начали спуск. За что я уважаю северян, так это за взаимовыручку. Соревнование кончилось, поэтому спускались они в паре. Не в связке здесь так не принято, но помогая друг другу на трудных участках и подстраховывая с помощью захваченной с собой короткой веревки. А я с нетерпением ждал результатов осмотра. Нам жизненно необходимо пополнить припасы и сделать это очень желательно именно здесь, потому что по моим прикидкам мы находимся на южной оконечности Норвегии и лучший путь отсюда домой напрямик, то есть в открытое море. Однако, если поблизости не окажется человеческого жилья, причем не просто жилья, а селения достаточно большого, чтобы разжиться провизией на весь остаток путешествия, то нам придется и дальше тащиться вдоль берегов, удаляясь от конечной цели. Гоннер и Лейф взбежали на палубу по наклоненным веслам и разом перемахнули через борт с легкостью горных козлов. И это после тяжелейшего подъема и не менее изматывающего спуска. Мне бы их выносливость. Впрочем, у меня тоже были свои преимущества. Например, мозговое вещество и умение им пользоваться. Так что ни хрен завидовать. Да мне вообще завидовать грех, ведь у меня есть все, что может пожелать мужчина. Прекрасная женщина, друзья, богатство, личная сила и столько адреналина, что аж наружу выплескивается. «Есть селение», — доложил Гонор Гагара мне и перебравшимся на борт к Норхольдам. «До заката дойдем. Большое селение, богатое. Я видел много овец на склонах». Медвежонок и Гримор довольно заухмылялись, предвкушая мясо, пиво и девок. Странтхук, Не дай бог оказаться у них на пути, не имея за спиной подобающей силовой поддержки. Все как в детские годы. А ну иди сюда, а ну покажи, а ну дай сюда, а ну иди отсюда. Викинги, что с них возьмешь? Еще что видели. Гонор пожал плечами. А что еще надо? Мясо, девки, выпивка. Я видел три паруса, вмешался Лейф. «На полдень от нас. Похоже, идут на север». «Мало ли в море кораблей отмахнулся Гримор. Хевдинг, что скажешь?» «А что тут говорить?» «И так все ясно. Если селение большое, в нем может быть много воинов», изрек я очевидную мысль. «А нас для хорошей драки маловато. Потому мое предложение такое. Незадолго до подхода лучшие из нас пересядут на твой, Гримор дракар И к берегу сначала подойдет только он». Пусть думают, что нас больше, чем на самом деле. Разумно согласились оба Хольда. Гагара, ты перейдешь на Дракар Ови. Он пойдет первым, а ты будешь указывать путь. Гримор замыкающим. Хольды вернулись на свои корабли. Мы перестроились в новый ордер и двинулись дальше. Зрительная память у Гуннера, как у многих здешних, фотографическая. Здесь нет аэрофотосъемки, а вместо карт условные схемы где обозначается только общее направление и количество дневных переходов. Волей-неволей приходится полагаться на собственную память. Впрочем, на это люди были способны во все времена. Только в эпоху смартфонов и с GPS подобными штуками память не грузят. При приберегают ресурсы для более полезной информации. Например, для турнирных таблиц Лиги чемпионов Уефа за последние 10 лет. А с дистанции Гуннер не ошибся. Селение показалось из-за поворота, когда солнце еще не коснулось западных скал. К этому времени я уже стоял на носу гриму вадракара, держась за деревянную шею зубастого зверя, и смотрел, как стремительно приближается маленький песчаный пляж, густо заставленный лодками. Боевых кораблей не наблюдалось, что не могло не радовать. Столкнуться сейчас с полноценным хирдом местного ярла – ни малейшего желания. Дракаров нет, зато я отчетливо наблюдаю солидный корабельный сарай под длинный корабль. А, вон, еще один. Значит, яров все-таки существует. Но в отлучке. Очень удачно. Ох, и наваляли бы нам, если бы главные силы были здесь. Лейф, почему мне не сказали о корабельных сараях? Поинтересовался я у своего нового хирдмана, ворочившего весло на втором слева руме. В том, что они их видели, сомнений нет. «Дракаров здесь нет», — ответил Нарык. «Кто станет держать дракар в сарае летом?» «Нет дракаров, значит, нет и хирда. Здесь только старики, дети да бабы». «Ну-ну, а это тогда кто?» «Не менее двух десятков мужчин выбежали на берег. И что характерно, все при оружии. «А, вон еще». «Мда, большое селение. Лучше бы оно было маленьким. Но запускать обратку поздно, да и неприлично». Дай команду на отступление, тут моему авторитету и кердык. Минут 20 и деревянный брус, защищавший дубовый киль дракара от внешних повреждений, с хрустом пробороздил песок десантирование. Местные не сделали никаких попыток нам воспрепятствовать. Выстроились правильным строем. За правильным строем лучники, в основном молодежь. В строю же, наоборот, большая часть старая, вон у того борода совсем седая. Прав, Гунор, старики и дети. Только такие старики с опытом и навыками, наработанными в виках, могут ой как много проблем создать. Да и детишки. Послать стрелу в ногу может даже десятилетний ребятенок. Когда у тебя в роду с десяток поколений профессиональных воинов, а обучение искусства убивать начинается с пяти лет, то… сами понимаете. Я шагнул вперед. Уил и Дикон на носу драка с длинными луками. Если у кого из местного молодняка сдадут нервы, что я такому нервному не завидую. Помимо стрелковой поддержки на выигрышной высоте, за моей спиной плотная стена щитов. 18 хердманов. Один к одному. Страшная сила для тех, кто понимает. Старики, выстроившиеся напротив, понимали. Их было больше, но они не обольщались. Мы круче. Даже те мы, кто сейчас на берегу. А ведь местные видели на рейде еще два корабля. Откуда им знать, что там главным образом раненые и почти такой же молодняк, как за их спинами? Из общего строя мне навстречу выдвинулся дед. Тот еще дед. Чем-то он мне напомнил дядьку моего кормчего ови Хефдинга-маржа или берсерк мастера Стенульфа. широченный, высокий, в движениях не намека на дряхлость. Я Ульф Хевдинг, человек Ивара Рагнарсона, прозванного бескосным, представился я. «Что тебе надо, Дан?» – невежливо прогудел старик. Рядом со мной тут же оказался медвежонок. «Можно я убью этого дерзкого, Хевдинг?» – прорычал он, глядя исключительно на старика. Тот в раз заценил крутые наколки моего побратима, но если испугался, то виду не подал. «Уважай старость!» – строго, но с намеком произнес я. «А ты, дедушка, не испытывай мое терпение. Назовись!» «Что тебе в моем имени, Дан?» – буркнул храбрый дед. «Знай, что без крови ты ничего не получишь». «Ты стар с пониманием», — проговорил я. «Тебе хочется погибнуть с мечом в руке. Я это понимаю. Если ты этого так жаждешь, мы можем выйти один на один. Я убью тебя, и ты получишь желаемое». «Это мы еще поглядим, кто кого убьет», — воскликнул дед. Но я реплику проигнорировал. «Ты лучше подумай о тех, кто стоит за тобой. О детях, женщинах. Что с ними будет, когда вы все отправитесь в Валхалу?» А женщин-то немало, целая толпа. И трелли не меньше сотни позади тусуются. Большое село богатое. Ну, трели вряд ли вступят в бой. Вот если бы силы были примерно равными, тогда другое дело. Тогда точно нашлось бы несколько храбрецов, готовых рискнуть жизнью, чтобы обрести свободу. «А что изменится, если я тебе уступлю?» насмешливо спросил дед-командир. «Ты сохранишь мне жизнь?» «Так знай, ни я, ни они» – жест в сторону остальных ветеранов – «не уступят». «Лучше умереть, чем видеть то, что вы сотворите с нами». «Ты не вождь», — пренебрежительно бросил я. «Ха, я убивал врагов, когда ты еще сосал титьку». «Убивать дело нехитрое, даже дурак на такое способен. Ты простой хирдман, я не стану с тобой говорить». «Есть ли здесь кто-то, получавший хотя бы две доли добычи?» «Есть. Из общей толпы выдвинулся совсем уже старый дедок и заковылял к нам». «Брат», — шепнул мне Медвежонок. «Что с ним болтать? Давай убьем всех и возьмем то, что нам нужно». «Вот убивать-то я как раз не хотел». «Не вижу чести в том, чтобы убить два десятка стариков», — негромко ответил я. «Боги подсказывают мне, этого не следует делать». «Вот так. Никакого проявления гуманизма. Только высшие силы. Это для Свардхевдя понятно». «Ага, Гриммор не утерпел». «Чего ты ждешь, Ульф Черноголовый?» «Ага, я уже не Хевдинг, а просто Ульф. Резни тебе захотелось, короткая шея, перебьешься. Только если мне не оставят выбора». «Рот закрой», — жестко бросил я. «Я Хевдинг. Я знаю, что делать». «Он знает», — подтвердил медвежонок. «Помолчи, родич». Дедок наконец-то договылял до нас. Ему было трудно двигаться по песку с палкой вместо ноги. «Я Эйн Гусь, наставник бринхеле Ярла». Это его земля. Если бы он был здесь, ты бежал бы отсюда быстрее, чем Дракар, гонимый штормом. «Возможно, — согласился я, — но сейчас ярла здесь нет, Эйн, а мы есть, и нам нужна пища в дорогу, потому что путь нас ждет близкий, и кровь на эту ночь. Ан женщин мы бы тоже не отказались, потому что плавание наше было трудным. И мы получим то, что хотим, потому что сила на нашей стороне. Ты, старик, ты мудр, скажи мне, как поступить?» «Убить их всех?» — кивок в сторону местного воинства, «как того желает этот безымянный Карл, и потом обойтись с вами, как мы обходимся со всеми, что добыто кровью клинком, или войти в ваши дома не победителями, а гостями». «Что ты говоришь, Хевдинг?» — прошипел Гримор. «Какими гостями?» «Пошел-ка ты в жопу, убийца!» — посоветовал я ему мысленно и продолжал. «Гостями, которым окажут почет и одарят всем необходимым, как велят нам боги». «Так как же мне поступить, Эйн?» Хороший у этого гуся взгляд проницательный. Я изобразил лицом максимальную искренность. Тем более, что я и был искренен. Теперь все зависит от одноногого дедушки. Поверит мне, и крови не будет. С гримором и такими, как он, я справлюсь. Хевдинг я или кто?» Не слушая его, Эйн, завопил отказавшийся представиться старый милитарист. «Это Даны, они обманут нас». «Или ты не слышал об Иваре, сыне Рагнара?» «Помолчи, акулий зуб», — негромко произнес Эйнгузь. И я сразу понял, кто здесь настоящий авторитет, потому что свирепый дед мгновенно заткнулся. «Помолчи». И после долгой паузы. «Тебе не уйти сегодня в Валхалу, жди другого случая. Мне отвечать Ярлу, когда он спросит, куда подевались его женщины и кто убил его родичей. Я верю Ульфу Хевдингу». Обернулся к своим. «Эй, кто-нибудь, принесите воды». «Лучше пива немедленно внес поправку медвежонок. «Пиво», – поддержал поправку мудрый старец.